Родские новости! Вчера около 11 часов Экскурсовод Мухаммед Ханова Захватил автобус с туристами И 4 часа удерзывала их в заложниках, Рассказывая нестязным Историю родного края их! Музыка! Чуть не каждый день пили жена Но никакого спокойствия! Посол музык к бабке-знахарке Бабка дала ему бутылку с надобья И говорит... Вот, милок, жена вот это вот выпьет, а. и все исчезнет. Совсем? Совсем. На следующий день мужик прибегает к бабке и кричит: Ты что старое наделала? А? Что, что, жена исчезла? Исчезла. Ну тогда какие претензии? Ну, звук-то остался! Ну, как зовут твою собаку? Не знаю, она со мной не хочет разговаривать. <свят> да, да, да. Болтают две подруги. Прикинь, подарили мне кулинарную книгу, а я не могу приготовить ни одного блюда. <свят> все, блюда какие-то замысловатые, что ли? <свят> да нет, <свят> просто все рецепты начинаются со слов <свят> «Возьмите чистую посуду». <свят> Которые говорят, что ценить бы <свят> эта лотерея 50 на 50 нифига не разбирается в двух весях: в женщинах и в дробях.